Глава двадцать 29. Я слегка замешкался, все еще не понимая, какую линию поведения предпринять, что и как сказать Кате. И в каком-то порыве отчаяния решил, что пока промолчу о том, где сейчас находится Катин муж. Я конфузливо, словно с поличным улыбнулся. А ты точно в состоянии разговаривать? Я же сказала, что мне стало лучше. Что тебя интересует, братец? Да так, Я хотел с тобой немного поговорить о Зинаиде Хвылиной, промемлил я. О Зинаиде? Катя помрачнела. Что ты хочешь сказать, Жора? Желательно все. Тебе ведь говорили, что это она дала показания против Александра, Катя кивнула. У меня есть все основания полагать, что она соврала. Теперь я хочу понять, почему. Ну ведь можно пойти и узнать у самой Зины, удивилась Катя. Если бы все было так просто, пробормотал я. Что? вскинулась Катя. Ничего, мысли вслух, пояснил я, решив, что умолчу и об ее странной смерти. Просто думаю, что она настолько завралась, что вряд ли расколется. Для нее это слишком опасно. Давай я накормлю тебя ужином, а потом мы поговорим о Зинаиде. Предупреждаю, мы не были близки, так что многого я тебе сказать не могу предложила сестра. Хорошо, легко согласился я. Ужин был бы весьма, кстати. Тогда подожди немного, я разогрею. После того, как я расправился с ужином, Катя помыла посуду, убрала ее и села рядом со мной. У нее был такой милый и беззаботный вид, что меня снова кольнул острый приступ угрызения совести и страха за ее будущее. Оба этих чувства вступили в схватку между собой. Внутри меня словно проворачивали зазубренный кол. Я снова понял, что очень очень люблю сестру и не смогу причинить ей боль. Еще час назад выложил бы ей Все как на духу, а сейчас просто не мог. Рано или поздно правда всплывет. Я превращусь в глазах Кати в лжеца и подонка, но я решил поставить на карту все, что у меня есть, и победить, пусть даже не понимая, как я это сделаю. Катя, огромное спасибо за вкусный ужин. Рада, что тебе понравилось, братец, но подозреваю, все дело в том, что ты был зверски голоден и уплел бы за милую душу, даже сваренную подошву, улыбнулась сестра. Не наговаривай на себя, в тон ей ответил я. Если не против, вернемся к тому, с чего начали. Расскажи мне про Зинаиду Хвылину. Наши семьи не дружили, и Зину я знаю, постольку, поскольку виделись совершенно случайно на торжественных вечерах, которые устраивались на работе у Александра. Начальник военной школы Слыщёв хотел сдружить преподавательский коллектив и потому просил, чтобы все приходили с супругами. Сначала была торжественная часть, официальные речи, выступления докладчиков и все такое. Потом всех приглашали к накрытым столам. Играла музыка, были танцы. Катя мечтательно зажмурилась. "Продолжай", попросил я. Слыщёв узнал, что Зинаида поэтесса, попросил прочитать стихи. Зина выступила, разразился страшный конфуз. Вечер был в честь годовщины октября, а стихи были о кладбище, над памятниках и прочей жути. Комиссар вынь школы аж позеленел. Ей из вежливости похлопали, но больше Зину выступать не просили. Усмехнулась сестра. Я понимающе кивнул. А как к ней вообще относились? За всех не могу сказать, но Саша полагал, что у нее не все в порядке с психикой. Мужчины ее опасались и старались держаться в сторонке. А на что Такая страшная? Что ты? усмехнулась Катя. Наоборот, она внешне весьма привлекательна, но эта странная манера всегда одеваться во все черное, словно вдова. Быть может, она как будто предчувствовала, что совсем скоро потеряет мужа. Просто ее наряды и поведение отталкивали от себя. Хвылин любил жену? Он не любил никого, кроме себя. Поговаривают, что он взял ее в жены только потому, что Зина была наследницей богатого состояния. Правда, почти все они растеряли еще до Октябрьского переворота. Революции, машинально поправил я. Меня всегда раздражало, когда Октябрьскую революцию 1917 года называли переворотом. Пусть я и был в курсе, что сначала и большевики называли ее так. Революции, легко согласилась она. Хвылин был ужасным мотом, спустил практически все еще до того, как большевики взяли Зимний. Я знаю, что они, в отличие от вас, не ютились в коммуналке, а снимали жилье». То есть что-то от прежних богатств в семье осталось? Если осталось, то самую малость. Не знаю, смутит ли тебя, но поговаривали, что в последний год Хвылин стал кем-то вроде Альфонса. Надеюсь, тебе не надо растолковывать значение этого слова. Не надо. Альфонс мужчина, который находится на содержании у женщины, паразит, который тянет из нее все соки. Так и есть, но при этом он все равно любил просто поволочиться за женщинами. И что? Действительно был такой неотразимый с мужской ревностью, спросил я. Красавцем его точно не назовешь, но он умел говорить, умел ухаживать и знал, как расположить к себе даму. Как тебе известно, он пытался приударить за мной, но я сразу поставила наглеца на место. Ты молодчина, Катя, похвалил я. Александру с тобой повезло. А мне повезло с мужем, гордо сказала сестра. Как Зинаида относилась к его изменам. Извини за такой вопрос, но я сомневаюсь, что она находилась в неведении. Она знала о его неверности. Мы женщины чувствуем это душой, но мне кажется, она с этим смирилась. Хвылин не собирался ее бросать. Не удивлюсь, что он по-своему продолжал ее любить. Просто ему было мало одной женщины. Да, такие мужчины существуют, подтвердил я. Ты так много меня спрашиваешь. Позволь мне задать тебе вопрос, лукаво усмехнулась сестра. Конечно. Я видела комнату, в которой ты живешь. Ты ведь до сих пор один? Почему, Жора? «Все очень просто, Катя. Я не нашел то, что мне нужна, и которой я тоже буду нужен, сказал я. И найду ли еще?» После смерти любимой я вдруг осознал, что никто не сможет заменить мне ее. Были несколько случайных романов, которые не закончились ничем. Должно быть, и те женщины, которые попались мне на пути, быстро понимали это. И потом исчезали из моей жизни без скандалов и битья посуды. Хотя я знал, что Даша прекрасно поняла меня, если бы я стал жить с другой. Скажу больше, дочь даже несколько раз пыталась меня познакомить, но мне никого не было надо, кроме так рано оставившей меня любимой с простым и красивым именем Настя. "Дурачок", ласково усмехнулась Катя. "По-моему, ты просто никого не ищешь, а рассчитываешь, что любовь свалится на тебя сама собой". Я ни на что не рассчитываю. Я просто живу. Надеюсь, что сполна ответил на твой вопрос. Дозволь мне снова вернуться к роли исследователя. Дозволяю. Ты сказала, что Хвылин жил за счет других женщин. Для него было важно, замужем они или нет. Думаю, что все равно. Хм. Ну а ты знаешь кого-нибудь конкретно? Нет. Настолько далеко мой интерес к личности Хвылина не заходил. Я игнорировала сплетни. Жаль, вздохнул я, и, заметив, что Катя зевает, отвернувшись и деликатно прикрыв рот ладошкой, добавил. Ладно, последние вопросы идем на боковую. Что ты? Я готова отвечать столько, сколько нужно, возмутилась Катя. Ну, пока я узнал практически все, кроме одного. Были ли у Зинаиды Хвылиной подруги? Катя задумалась. Ну, из наших она более-менее общалась с женой начальника военшколы Елизаветой. Не уверена, что их отношение можно было назвать дружбой, но я видела несколько раз, как они о чем то шептались между собой. Значит, Елизавета Слычёва может знать о ней больше других, задумался я. Тебе обязательно стоит с ней переговорить. Кстати, она тоже работает в Винн-школе, как и ее муж. Я кивнул. Теперь ясно, почему Елизавета довольно быстро оказалась в кабинете Слычёва в день моего появления в Винн-школе должно быть, Тарас специально сбегал за ней, чтобы она привела пьяного мужа в порядок. Ты знаешь адрес Случевых? спросил я. На память нет, но у меня где-то был записан. Покопавшись в шкатулках, Катя извлекла на свет Божий тетрадку и полистав нашла нужную запись. Вот, но к ним раньше шести вечера нет смысла соваться, они весь день на работе, как и Саша, не выдержав, сестра всхлипнула. Ну вот, опять глаза на мокром месте, шутливо сказал я. Не переживай, все разрешится. Я не мог заснуть всю ночь, Ворочался в постели до утра, прокручивая варианты возможных действий. Вариантов не оставалось, кроме одного. После завтрака я попрощался с Катей и поехал в больницу, в которую увезли раненого чекиста Маркуса. Теперь многое зависело от того, допустят ли меня к нему и в правильном ли направлении шел ход моих мыслей. Как выяснилось, Из места пребывания Маркуса секрета не делалось. Стоило мне лишь показать удостоверение, как постовая медсестра сообщила отделение палату, в которой его лечили. Как вообще самочувствие товарища Маркуса? Можно ли его увидеть? Доктор разрешил навещать больного и передавать передачи, сказала медсестра. Поблагодарив ее и накинув на плечи застиранный белый халат, я отправился искать палату. В коридоре столкнулся с идущим навстречу чекистом Шмаковым. Что? До кого-то навещаете? спросил он после короткого рукопожатия. Да вот к товарищу Маркусу собрался. Должен же я узнать, как у него обстоят дела, не стал юлить я. И правильно, а то совсем заскучал без работы наш товарищ Маркус. Хоть настроение ему поднимете. Устал он без свежих лиц, знакомой истории, усмехнулся я. Ну, а как с ранением? Фу-фу-фу. -ть -фу -фу. К счастью, все хорошо, пошел на поправку. Я как раз от него Обещаю через недельку выписать, сообщил Шмаков. Мы еще раз пожали друг другу руки и разошлись. Чекист лежал на кровати и читал газету. Когда я зашел, он отложил ее в сторону. Быстров, какими судьбами? Доброго вам здоровья, товарищ Маркус. Да вот, проведать пришел». латыш покачал головой. Ну-ну. Ты это кому другому заливай, не мне. По делу ведь, да? Я покосился на двух соседей Маркуса, занятых игрой в шахматы. Он понял мой намек и тихо попросил: "Мужики, сходите воздухом подышите". Ладно. Когда в палате остались лишь мы двое, Латыш сказал: "Выкладывай, с чем пришел?» Я присел на табурет возле его кровати. "Товарищ Маркус, вы ведь в курсе, что муж моей сестры Александр Быстров работал в той самой военшколе, в которой выявили контрреволюционный заговор?" Быстро же новости распространяются, хмыкнул чекист. Можно подумать, что это не Петроград, а большая деревня. Само собой, о твоём родственнике я в курсе. Если ты переживаешь за себя и твою сестру, можешь успокоиться. К вам у меня вопросов нет. Приятно слышать, товарищ Маркус, но я к вам по поводу Александра. У меня был Шмаков. Вы с ним должны были столкнуться в коридоре. Так он сказал, что ваш родственник подозревается в совершении убийства, но у нас появилась информация, что Александр Быстров также замешан в контрреволюционном заговоре. Товарищ Маркус, готов вас заверить, Александр отказался в нем участвовать. Глаза чекиста удивленно округлились. Вы так безапелляционно заявляете об этом. Откуда вам это известно? Быстров продолжает молчать. Даже у нас, на Гороховой, его не разговорили. Конечно, пока, но придется попотеть, так сказал Шмаков, а я склонен ему верить. Мне об этом сказал Птахин. «Ныне покойный», — улыбнулся собеседник. Интересно, когда же это произошло? Перед самой смертью Птахин признался, что пытался привлечь Александра на свою сторону, но тот отказался. «Допустим», — мрачно произнес чекист. Но почему ваш родственник молчит? По сию пору?» он дал слово офицера, что никому не расскажет. Идиот, фыркнул Маркус. Он что, не понимает, чем ему грозит эта игра в молчанку? Понимает, конечно, но сейчас он находится в такой ситуации, что все против него, и даже если Александр нарушит обещание, это ведь его не спасет». Враги советской власти будут наказаны. Это аксиома, не терпящим возражения тоном изрек Маркус. Александр не враг. он просто запутавшийся человек. Дайте ему шанс. Поверьте, что всему виной его благородство или то, что он принимает за благородство, сказал я. Гляжу на тебя и не верю своим ушам, задумчиво произнес чекист. Ты не похож на наивного человека, и значит у тебя есть что-то еще, кроме слов покойника, которые нечем подтвердить. Иначе я подумаю, что совсем перестал разбираться в людях. Вы правы, товарищ Маркус. Я здесь не только ради того, чтобы попросить вас помочь Александру. У меня к вам взаимовыгодное предложение. Если хотите, сделка. «Я не ослышался? Сделка? Недоуменно сказал Латиш. Да, я помогу вам, вы поможете мне. Интересно. И чем это может помочь Петроградскому ГПУ сотрудник уголовного розыска, да еще и не местный!» Маркус глядел на меня как на сумасшедшего. Я вспомнил нашу первую встречу, когда выловили сбежавшего из-под стражи Капустина. В тот день я как-то не сообразил, почему вы, большой человек в Петроградском ГПУ, лично занимаетесь поисками какого-то уголовника. Ваш профиль, раскрытие заговоров, борьба с контрреволюцией. Бандит Капустин как-то мелок по сравнению с масштабами ваших дел. Так-так, насупился чекист. Пока я не понимаю, к чему вы клоните, Быстров. Сейчас поймете. Я взвесил все за и против и пришел к выводу, что Капустин нужен вам для чего-то другого. Тут я, правда, Вступаю в плоскость гадания, тем более, потому что не обладаю всей полнотой информации, но, короче, либо Капустин замешан в крупном заговоре, что выглядит несколько странновато, либо в каком-то другом важном и политическом деле, например, в истории с исчезновением Ракетина. Его я, так понимаю, еще не отыскали. К сожалению, что произошло с товарищем Ракетиным и где он находится сейчас, неизвестно, вздохнул Маркус. Значит, я на правильном пути, кивнул я. Так вот, я нахожу для вас Капустина, а вы за это просто восстанавливайте справедливость. Не обвиняйте Александра Быстрова в том, чего он не совершал. Как вам такое предложение, товарищ Маркус?